Глава 14. Алёна. Покровский улыбнулся мне приветливо и отодвинулся, но продолжил сидеть на кровати. Он уже был одет по-деловому и собран. Опять белоснежная рубашка и чёрный костюм. Пришёл пожелать тебе доброго утра. Завтрак уже в столовой. Составишь мне компанию. Зачем ты вошёл? Арсений улыбнулся. Ты была такая милая, пока спала, а сейчас набрасываешься на меня с обвинениями. Он прогулялся медленным взглядом по мне, задержавшись на груди, и я поспешно подтянула одеяло, чтобы скрыть напряжённые соски, выделяющиеся под тканью сорочки. Вставай, мне нужно отвезти тебя в клинику. Выйди, пожалуйста. Или у меня нет личного пространства? Ты не обозначил границы, склонил голову набок Арсений. И не закрыла дверь. Честно говоря, не помню, кажется, я закрывала дверь. Потом хотела выйти, чтобы попить, но услышала шаги по коридору и юркнула в кровать, так и уснула. Не буду тебя смущать, дождусь внизу. С своим появлением Покровский уже смутил меня и ввёл в краску, а ещё толпаняёт, что всё будет идти по его плану и никак иначе. Я умылась и переоделась, спустилась в просторную светлую столовую. Садись, Алёна. Не знаю, чем ты привыкла завтракать, но надеюсь, голодной не останешься. Как спалось на новом месте? Плохо спалось. Жаль. Тебе не понравилась комната? Мне не очень импонирует та ситуация, в которой я оказалась. Мягко говоря, она меня нервирует, поэтому я плохо спала. Ответила честно, как есть. Потом отвлеклась на овсяную кашу с курагой и изюмом. Привыкнешь, как только поймёшь, что тебе не угрожает внезапное вторжение с твоей стороны. Можешь в отместку вторгнуться в мою спальню ранним утром или поздней ночью через одну комнату налево по коридору, обойдусь. И тебе советую. А как же пожелание спокойной ночи? пошутил Арсений. Сам Покровский пребывал в отличном настроении и, видимо, считал, что теперь весь мир крутится вокруг него одного. После завтрака Покровский отвёз меня в клинику. В ней со мной обращались так бережно, как будто я была хрустальной и готова была разбиться в любой момент. Я думала, что Арсений покинет кабинет врача, но он сидел рядом, как приклеенный, и с довольным выражением лица сообщил все свои данные, данные отца ребёнка. Только после выхода из женской консультации меня накрыло осознанием, что я беременна, что в дальнейшем у меня родится малыш. Я едва устояла на ногах. Рядом оказался предупредительный Покровский, самогалантность и обаяние в чёрном костюме. Он мягко, но решительно забрал у меня прозрачный канцелярский файл с направлениями на анализы. Ты хорошо себя чувствуешь? Может быть, тебе стоит отдохнуть? Я заглянула в голубые глаза Арсения, в них легко читалась тревога. только волновался он не за меня, а за ребёнка, который с чего-то вдруг был так желанен им. Нет, всё нормально. Арсений отодвинулся, перекладывая из руки в руку прозрачный файл с бумагой. Уверена? Да, всё нормально. Если что-то не так, скажи, хорошо? Не молчи. Договорились? Я согласно кивнула, всё ещё не веря в искренность его заботы. По губам мужчины скользнула понимающая улыбка, смешанная с горькой сожалением. Долго же мне придётся стирать негативные впечатления о себе. Да. Я не нашлась, что ответить. В другой момент выплеснула бы едкое замечание, но сейчас меня кольнуло его усмешкой. На мгновение я тоже испытала сожаление, что всё началось именно так. Стоя рядом с Арсением, я вдруг представила всего на секунду, как он околдовывает и завоёвывает доверие, быстро и без сложностей. Я словно нырнула в видение с головой, но потом заставила себя вернуться в реальность. Покровский, судя по его поведению, сходил с ума по девушке, которая выглядит точь-в-точь точь, как я. Или наоборот, я выгляжу точь-в-точь точь, как она. Кстати, мне только предстоит разобраться, или нет. Не стоит даже думать об этом. Пока я витала в своих мыслях, мы подошли к машине Арсения. Водитель уже ждал нас. Арсений открыл переднеую дверцу, но потом резко захлопнул её и опёрся спиной о внедорожник. Острый кодык на шее мужчины дёрнулся вверх-вниз. "И я должен предложить тебе поехать домой, да?" усмехнулся Арсений. "Но что, но?" насторожилась я. "Но доверие между нами очень хрупкое. Его попросту нет." "Да, но я держу себя надеждой, что оно появится." "К чему ты клонишь, Арсений? К тому, что я не могу отпустить тебя. В моей голове прямо сейчас разворачиваются представления одного другого коварнее. Где ты то ли сбегаешь, то ли пытаешься избавиться от нежеланного плода всеми доступными способами. Арсений прямо смотрел мне в глаза. Но я хотел бы, чтобы этого не было. Я могу тебе доверять. Я обняла себя за плечи. Я сама себе не доверяю сейчас. Вот и я о том же. И что мы будем делать? Я не смогла ответить. Мужчина сбивал меня с толку своим поведением. Сердце колотилось быстро и часто. Арсений дотронулся до моих запястий и стянул перчатки с пальцев. Что ты делаешь? Я не укушу и не наброшусь на тебя, Алёна. Мы на людной открытой парковке. Дай мне руку. Я отрицательно покачала головой, сжав пальцы. Мужчина усмехнулся, посмотрев на мои сжатые кулаки. Можешь влепить мне кулачком в ухо, но с условием, что потом исполнишь мою просьбу. Неожиданно для себя я рассмеялась, представив, как пытаюсь дотянуться до высокого Арсения, пытаясь попасть ему кулаком в ухо. Так гораздо лучше. Ну же. Арсений протянул мне руки ладонями вверх. Голубые глаза горели нетерпением и жаждой. Я покосилась на мужские ладони с чёткой линией жизни. Его руки казались мне капканами, стоит только приблизиться, и ловушка захлопнется. Чёрт возьми, мне кажется, я знаю, о чём ты думаешь. Нетерпеливо цыкнул Арсений и сам потянулся к моим рукам. Сжал их своими и не дал отпустить. Не дёргайся. Или я тебя сейчас к чему-то принуждаю? спросил он. Я замерла. Горячие пальцы держали крепко, но бережно. Тревога понемногу отступала, не колотилась паникой в горле, и на этом спасибо. Я не кусаюсь, Алёнка. Я не зверь. Просто совершаю ошибки, как и все. Одна из них оказалась катастрофической неудачей. Арсений переместил свои руки, начав поглаживать большими пальцами запястья. Ты про клуб? Нет, я про то, что встретил милую залип. Она оказалась въедливой заразой, длительной и изотяжной болезнью, и если бы не встретил её, не распинался бы перед тобой. Жила бы ты, бабочка, дальше своей жизнью, без меня. Арсений словно не ехитя отпустил свои пальцы. Кстати, какая она? Твоя жизнь, бабочка, явно не такая беззаботная и палятно-солнечная, как хотелось бы, да? Не называй меня так, пожалуйста. Поздно. Широко улыбнулся Арсений. Это прозвище уже прикипело к твоему образу в моей голове. А как ты называл её, свою невесту? Внезапно спросила я. Мила, Милана, больше никак. Но ты другое дело. Хотя Арсений улыбнулся, склонив голову набок, нарочно смерил меня взглядом, от которого барумянцам загорелись щёки даже у снежной королевы. Иногда ты не бабочка, а самая настоящая колючка. Арсений опасно балансировал на грани простого разговора и флирта. Мне кажется, что его неуклонно тянуло ко второму, и я ничего не могла с этим поделать. У него в арсенале из десяток расслабленных полуулыбок и покоряющих взглядов с обещанием секса, и я не привыкла общаться с такими, как он. Чувствовала себя ещё более нелепо и неуютно под его испытывающим взглядом. Пыталась нащупать привычную почву под ногами и пообещала себе не вестись на сказочно красивый блеск в глазах мужчины. Пауза затянулась. Поедешь со мной в офис? Неужели опять придётся целый день сидеть с ним в одном помещении и вести перекрёстный огонь осторожными изучающими взглядами? Я найду тебе занятие, оперил мой отказ Покровский. Всё-таки ты не оставишь меня в покое. Ты не доверяешь мне, а я тебе, по крайней мере, сейчас. Но всё можно исправить. Он открыл дверь автомобиля и помог сесть, задержал руку дольше, чем необходимо. Доверие, бабочка, ему сложно научиться, особенно нам. Но мы попытаемся, так? Я отняла ладонь, согласилась кивком, лишь бы не смущал меня своими чересчур частыми прикосновениями. "В офис, Дмитрий", скомандовал Арсений. Автомобиль тронулся с места. Покровский занял место рядом со мной на заднем сиденье. Воздух снова стал тяжелее от присутствия мужчины. Его близость была настолько ощутимой и волнующей, что я пока не понимала, смогу ли остаться спокойной рядом с этим мужчиной. "Их нельзя трогать", внезапно произнесла я. Арсений послал мне вопросительный взгляд. Бабочек, объяснила я. Их нельзя трогать за крылья. Три точки. Покровский действительно нашёл для меня занятия в своём офисе. Символично не стал отдалять, а устроил в своём кабинете за мягким диваном с низким столиком. Вряд ли Арсению было так важно разобрать ворох бумаг, но это было лучше, чем сидеть и ловить на себе его взгляды, ощутимые всей кожей. Спасибо. Поблагодарил меня Арсений, забрав кипу бумаг, разложенных по категориям. Терпеть не могу беспорядок на рабочем месте. Брат постарался, хотя его можно понять, зашивался, пока меня не было. Семейные отношения Покровских меня не интересовали. Тем более старший брат Арсения показался мне ещё более неприятным, чем сам Арсений, почему-то кололо изнутри неприятным ощущением. Впечатление о бывании сложилось почти сразу уже не самое лучшее, и я ничего не могла с этим поделать. Арсений отвлёкся на текущую работу. Удивительно, но этот мажор на самом деле работал и решал вопросы. Пока он сосредоточенно изучал отчёты за предыдущий месяц, я достала телефон. Я решила поискать себе работу, но не успела просмотреть из десяток объявлений, как почувствовала рядом с собой движение. Искать работу тебе не стоит, будничным тоном заявил Арсений, заглянув через плечо. Он ловко забрал у меня телефон, спрятав его во внутреннем кармане пиджака. Я сжала пальцы в кулак. Отдай. Скоро верну, не беспокойся. Но верну новый гаджет, а не вот это разбитое подобие телефона. И повторю насчёт работы ещё раз. Нет. Я откинулась на спинку дивана, смерив мужчину взглядом. Он стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и так же пристально смотрел на меня в ответ. Теперь ты будешь распоряжаться моей жизнью, не твоей, ребёнка. Новая работа это стресс. Кто может и найдёт что-нибудь явно невысокого уровня с оплатой за 3 копейки. Нет. Хочешь занять себя чем-то? Я найду тебе занятия в своём офисе. К тебе поближе? Сама у собой. Арсений улыбнулся. Не дуйся, бабочка, и подумай о договоре. Готова озвучить свои условия или помочь тебе определиться?